Глава тридцать Им очень повезло, что первым шел сам Санек. Конечно, он волок сразу два рюкзака и тащил за руку веснушечатого Демьяна, но все-таки он был не просто самым взрослым из них, но и водителем детского автобуса, что делало его человеком, закаленным в сложных ситуациях и готовым к любым неожиданностям. Лене даже подумать было страшно, что случилось бы, если бы вперед вырвались дети – А так, они с Костей тащили свои маленькие напуганные прицепы сразу за Саньком. Болтать не было никакого желания. Оба смотрели прямо на дорогу и первыми увидели, как перешедшие незримую границу поселка Санёк и Демьян растворились в воздухе. Лена еще бы двигалась по инерции дальше, но в голове опять очнулся Тадеуш и истошно завопил. «Стоять! Ни шагу дальше!» Морщась от боли в ушах, Лена, что есть мочи, проорала то же самое, а потом добавила пару таких слов, которые никак бы не одобрили ее родители. Папа бы сердито нахмурился, а мама бы вздохнула, и это будущий врач. Но сейчас это было неважно, потому как нецензурная брань из уст обычно предельно спокойной Лены остановила похлеще удара по голове, остановились вообще все, до единого. А где Саня и пацанчик с ним? спросила из-за спины Витька. Елена против воли всхлипнула от смеха. «Этот так и пропал бы. Ничего и не заметил». «Не знаю. Они просто исчезли», – ответила она. «Будем проверять куда? Кого отправим проверять?» «Да я просто спросил, не нужно так возверяться», – пошел на попятные Витька. Пока они ругались, а самые младшие начинали плакать, Санек и Демьян появились снова. Только теперь они стояли лицом к остальным. А Демьян выглядел обиженным и злым. «Ух, вы не совсем исчезли», – обрадовалась Лена. Теперь ей было стыдно за истеричную ругань с Витькой, но не настолько, чтобы извиняться. «Что случилось? Я вообще без понятия», – честно признался Санек. «Я в таких штуках не силен. Мы стали будто прозрачными. Хорошо еще я Демьяна мог держать, и наши вещи со спины не снимал». Но этот… Ребенок начал бегать по дороге. Санек замолчал и задумчиво посмотрел на небо. «Машины меня сбить тоже не могли. Они насквозь проезжали», — радостно пояснил Демьян. И Лена сообразила, что там смущало бедного Санька. Он опустил пацана, и тот попал под автомобиль. Хотя тут не проезжало ни одного автомобиля. С подозрением, глядя на Саню, произнесла она. «Верю», — согласился он. «А там проехало три и один мотоцикл. И Демьян после первого бросался под каждый. Вещи я снять побоялся». «Вдруг их снова не поднял бы?» «Разумно», — согласился Костя. «Что будем делать?» «Я вижу только один вариант. Возвращаемся назад и советуемся со взрослыми», — уныло произнес Саня. «Если нас никто не видит и не ощущает, смысла уезжать не очень много. По крайней мере, одним детям». «Я думаю, тебе надо попробовать перейти границу», — вдруг произнес Тадеуш. «Но не при всех, одной. И как ты представляешь это провернуть?» «Пешком тащиться мимо того дракона?» – с сарказмом спросила Лена. «Ой, умоляю тебя, какой дракон? Виверна и только!» – с превосходством в голосе ответил Тадеуш. «Да и не будет она тут сидеть все время, ей охотиться надо. Спасибо, что напомнил. Настроение у Лены совсем испортилось. С одной стороны, она оставалась в поселке с родителями, и это было неплохо. С другой, опасности никуда не девались». А уж предлагал форменное самоубийство. «Можно на чужаках проверить, что и как с той стороны?» – предложила лени восьмиклассница. «Можно ли есть, спать, привлекать внимание через зеркала? Мало ли что еще?» Круто. Лена и впрямь была впечатлена. И не только рациональным предложением, но и тем, что она вообще забыла про чужаков. Снова все со своими вещами забрались в автобус, который как-то особо мерзко засвистел, захихикал. И покатился в обратном направлении. Тадеуш был прав. Огромной ящерицы на дороге уже не было. Был только след в грязи и в снегу, идущий куда-то за деревья. Люди, отправившие детей, с остановки не расходились. Наверное, ждали Саню с хорошими новостями, что дети в безопасности в городе. И уж точно не ждали, что все вернутся ни с чем. «Демон! Демон!» крикнул отец Лены, в конец растерявший все уважение к вызванному сверхъестественному существу. Но Мурмур -мур упрямо смотрел на что-то совсем в другом месте до тех пор, пока Лена не крикнула. «Герцог и граф Мурмур, -мур, вы нас слышите?» Грифон лениво махал крыльями, словно ему было ничуть не сложно вот так прилипнуть к небосводу и не иметь возможности двигаться. Демон повернулся. «Разумеется, слышу», – раздалось в голове Лены а судя по тому, как поморщились остальные, он и сейчас говорил со всеми. И хорошо, если только со всеми на остановке, а не со всеми в поселке. Лена снова вспомнила про Швецова. «Я услышу, даже если вы заговорите со мной шепотом, не стоит зря напрягать ваши несовершенные связки». «Почему мы не можем покинуть поселок?» – спросила Лена, получив одобрительный кивок от отца. Демон смеялся. В голове смех отдавался отбойным молотком и ножом по стеклу одновременно. Мучительно больно и к тому же совершенно необъяснимо обидно. «Вы только что получили то, что хотели, и рванули от своего счастья?» Просмеявшись, спросил Мурмур. -мур. «Что же, тут вышла закавыка. Вы находитесь на заре существования этого куска мира. В другом времени, если вам так станет понятнее...» «Этот кусочек мне пришлось просто вырезать из вашей реальности, прорезать до недр, в которых хранилась его память. И вы полагаете, что из такого места вы сможете выбираться каждый раз, когда вам вздумается? Вам повезло, что вы вообще можете преодолевать черту поселка». «И что же, нам торчать на жалком пятачке?» – гневно спросил Ленин отец. «Скажешь, что мы так договаривались, но нет. Речь шла о богатствах, а не о полной изоляции». Куда мы будем девать алмазы и золото? Меня не касается, что вы будете делать с золотом. Хоть солите его на зиму. Зимы, кстати, в этом времени суровые. Не чета тому, где вы жили. Но я ведь тоже не какой-то там бес, чтобы по мелочи надувать. Это в сторону цивилизации вам дорога закрыта. А в сторону леса? Лес тут глубокий и весь молодой, еще живой. Лене очень не понравилось это дополнение. Еще живой это как вообще? С ее точки зрения лес вокруг поселка и так был достаточно живым. Тайга. Деревья здоровенные, крепкие. Белки, птицы, зайцы. Зимой можно было увидеть волков. Летом нужно было с оглядкой лазить в малинники. Сама Лена нет, а вот подружки раз натыкались на медведя. И если этот лес с точки зрения Мурмура живым не был, то Лена категорически не хотела знать, что же тогда живой. Сообразив, что ничего не добьется от Мурмура, Ленин-отец в сердцах сплюнул и повел остальных к себе домой. Решать, что делать дальше. А Сани неожиданно, кажется даже для себя самого, вызвался съездить к границе еще раз и проверить, нормально ли он дойдет до города. И как знать, может хоть кто-то его увидит. Например, кто-то из тех, кто раньше жил в поселке. «Это наш шанс», – шепнул Тадеуш. Елена послушалась. Родители были заняты и не обращали на нее внимания, полагая, что она просто пойдет домой и запрется в комнате. Очень удачно. В груди царапнуло что-то неприятное. Обычно она спрашивала у мамы или папы совета, но сейчас времени не было. Саня вот-вот уедет. Она догнала его у автобуса. Можно с тобой? запыхавшись, спросила она. Вдвоем веселее, да и я, будущий врач смогу проследить за состоянием». Саня колебался. Он явно не хотел ехать один, но и снова брать на себя ответственность не хотел еще больше. «Давай, соглашайся, мы быстро. Пара часов, и вернемся еще засветло», — добавила Лена, с удивлением сообразив, что пока они от пещеры добирались домой, собирались, ехали, прошла и ночь, и раннее утро. А она со вчерашнего дня не ела. И не хотелось даже пока. Нервы хотя нет вот подумала о еде и живот забурчал саня рассмеялся садись у меня с собой гора бутербродов пока едем поедим предложил он лена скорее залезла на переднее сиденье и взяла бутерброд впрочем она успела едва едва заглушить голод как они встали у того же знака выезда из поселка дальше пешком словно извиняясь за личную оплошность произнес саня лена кивнула и, надев на плечи свой огромный рюкзак, первая выпрыгнула из автобуса. Она уверенно шла к невидимой границе, а когда шагнула за нее, почувствовала, что просто исчезает. Нет, не становится невидимой и не драматично тает в воздухе, ничего такого. Она становилась все меньше и меньше, пока, наконец, не заняла крошечное местечко в мозге стоявшего в шаге от границы поселка человека высокого, стройного мужчины с черными вьющимися волосами, чуть ниже ушей, небритым подбородком и дикими желтоватыми глазами. «Я так и думал», – произнес тот, кто был Леной в поселке, кто был Алисой в городе, кто был. Да какая в сущности разница, если сейчас черный человек уж просто был, дышал своими легкими, вдыхал ароматы своим носом, видел своими глазами. Своими ногами, тотчас забыв про оставленного за спиной Саню, уж зашагал в сторону города. Он был свободен. Полностью и бесповоротно. Девчонка в голове не в счет. Издательство «Крафтовая литература». Текст читала Екатерина Монеткина.